Глава 26. Лейла. Едва дыша, я выбежала из зала. Ноги несли меня по холу плазы. Люди поглядывали на меня с подозрением. Я вышла на улицу и присела прямо на лестнице, стараясь успокоиться. Понимаю, что мешаю постояльцам отеля. Еле-еле отползла в сторону, скрывшись за позолоченной тележкой, предназначенной для перевозки чемоданов по отелю. На ней как раз стояло два огромных саквояжа, и я была надежно укрыта от посторонних глаз и никому не мешала. Чувствовала себя не просто подавленной, а раздавленной, разбитой на маленькие кусочки. Нужно брать себя в руки. Если бы только можно было выпить волшебную таблетку, которая бы навсегда очистила меня от яда этой любви, что будет дальше? Я совершенно четко понимала, что не выйду замуж за Акселя. Я просто потерялась, запуталась. Вздрагиваю, когда вдруг слышу звук шагов на лестнице перед отелем и звук его голоса. Кай говорит по телефону очень мягким и дружелюбным тоном, словно говорит с лучшим другом, а не с подчиненными. Да, я сделал это. Произносит Кай. Водитель будет с минуты на минуту. Черт, я знал, что будет тяжело, но чтобы настолько. Молчание. Каю отвечали на том конце провода. Чувствую себя последним разью. Ты был прав, это было слишком жестоко и этот секс. Черт возьми, ты бы видел ее глаза. Такие красивые. Она плакала, потом нагрубила, поставила на место. Я балдею от этого. Другие, что бы я ни делал, мне ноги целовали. Алия, она сильная, и она справится и забудет меня. Она слишком сильно любит и уважает себя, чтобы годами страдать после моего мерзкого поступка. А я стоял и хотел одного. Никогда ее не отпускать. Почему все так? Кай грубо выругался и ударил рукой по чемодану. Я затаила дыхание. «Я люблю ее. Больше жизни. Ты знаешь это. Но так нужно, брат. Лучше бы поддержал. Паршиво на душе. Я потерял часть себя, отпустив ее. Но ты только представь, какой прекрасной будет ее жизнь, когда она забудет меня. А она обязательно это сделает, потому что я больше не буду мозолить ей глаза. Я обеспечу ее до конца жизни. Не явно, конечно, но я все буду делать для нее». И мудаков от нее отгонять буду, пока не встретит более-менее нормального. Я не знаю, как смирюсь с этим. Я не знаю, но надо. Нет, он больше не доставит мне проблем. Я держу себя под контролем. 24 часа в сутки. Но даже идеальная машина может дать сбой. Хорошо. Скоро буду в Лос-Анджелесе. Оттуда на Бали. Нужно еще раз прочистить мозги, чтобы закрепить результат. Пока, Коул. И спасибо, что выслушал. Закончил разговор Кай. Водитель приехал. Мои щеки и уши горели. Шум в висках стал оглушительным. Что? Он только что наговорил мне гадостей, чтобы осчастливить меня? Да он в своем уме! Что за альтруизм? Совсем не свойственный Каю Стоунему. Откуда такая жертвенность? Он любит тебя. Любит больше самого себя и всего, чем он когда-либо обладал. Неужели он не понял, что я верю в него... Верю, что он справится со всем. Может, он всегда будет немного другим. Но я искренне верю, что Кай больше никогда не причинит мне зла и боли, которые причинял Дэймон, потому что они оба испытывают ко мне чувства, а я люблю каждую из его частей. «За черным лексусом, пожалуйста», — бросила я своему водителю, которого мне предоставил Акс, как только села в машину. Когда я убежала от Кая из зала, я поняла, что совершила большую ошибку. Как я могла поверить его прекрасно сыгранному равнодушию? Как не заметила сразу, что все его обидные слова – лишь попытка отпустить меня? Я не должна была уходить. Я должна была до него достучаться. В каждом движении его рук я чувствовала совсем иное. Иногда нужно закрыть глаза на слова и читать между строк. Я не знала, что скажу ему, когда доеду до его квартиры на Манхэттене. но была уверена, что найду способ пробудить того Кая, который отбросит все сомнения назад. Мысли путались. Сердце учащенно билось при мысли о том, что я снова его увижу. Сейчас или никогда. Всё или ничего. Моё поведение отчаянное, ненормальное, нездоровое. Но телефонный разговор, который я подслушала, снова перевернул все с ног на голову. Как я могла разглядеть в его глазах правду? Могла бы научиться читать его мысли, «Ведь он всегда читал мои. Кай, часть меня». «Эм, вы точно едете за Лексусом?» Взволнованно спрашиваю, когда водитель поворачивает к Бруклинскому мосту. «Мы выезжаем за пределы Манхэттена. Зачем Кай едет в Бруклин или на выезд из города?» «Да, тот самый. Вон он, впереди». Водитель указывает на дорогу, и через несколько машин я вижу, как мелькает чёрный автомобиль Кая. Но едет он подозрительно быстро и слишком стремительно отдаляется от нас, лавируя между другими авто. Все, я не могу ждать. Просто не могу. Может, попробовать набрать ему?» «Дайте мне ваш телефон, пожалуйста!» Вдруг кричу я на бедного водителя. Нервы сдают, напряжение охватывает каждую клетку тела. Меня трясёт от нехорошего предчувствия. Машина Кая гонит по мосту, как угорела, и превращается в маленькую точку вдали. «Но, мисс, дайте мне ваш телефон, умоляю!» «Хорошо». Водитель протянул мне крохотный телефон, и дрожащими руками я набрала номер Кая. «По памяти». Он ответил не сразу. «Кай, остановись, пожалуйста. Нам нужно поговорить». Сначала он молчит, и я чувствую, как тяжело он дышит в трубку, словно справляется с болью. Мой водитель резко тормозит, потому что машина перед нами останавливается. Все происходит быстро, в один миг. Я слышу в трубке заветное «Леа». И короткие гудки, которые звучат для меня... «Минорнее реквиема». А потом я бросаю взгляд вперед, Рот открывается от немого крика, полного ужаса и страха. «Нет, нет, нет! Это все неправда! Это не может быть правдой! Я вижу впереди огромное черное облако дыма, которое появилось здесь словно из воздуха! Нет, это не он! Это какая-то другая машина! Это другая машина!» Водитель пытается меня остановить, но я выбегаю, чувствую, как лицо горит от слез, а грудная клетка разрывается от боли. и надежды на то, что это не его машина. В воздухе летают вертолеты, раздается сигнал полицейских автомобилей. Я не вижу машины, от которой должен идти дым. Что там произошло? Что произошло? Кричу я, интересуюсь у толпы, собравшейся на мосту. Что? Говорят, неисправности двигателя. Машина загорелась, столкнулась с другой, и чтобы избежать дальнейших жертв, они слетели с моста. В жилах застыла кровь. Всего несколько слов, которые могут привести к мгновенной остановке сердца. «Леа, я люблю ее Больше жизни. Я тебя никому не отдам». Я подхожу к краю моста. Вода пропадает в легкой дымке. Я трясу головой из стороны в сторону, уверенная в том, что это неправда. Это не машина, Кая. Набираю его снова и снова, но абонент недоступен. Недоступен, черт возьми! Я падаю на асфальт и рыдаю, задыхаясь от боли. Весь мир погружается в темноту. Сегодня, около двух часов дня, в городе Нью-Йорк тысячи людей стали свидетелями страшной картины. Автомобиль одного из самых влиятельных миллиардеров города, совладельца такой крупной сети компании, как Stone Industries, взорвался на Бруклинском мосту. Автомобиль слетел с моста, взрыв пробил ограждение. Сейчас тело погибшего Кая Стоунема и его водителя уже достали из воды. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. На экране телевизора мелькали жуткие кадры взрыва. Вся плазма горела в огне, но я все равно ее не видела. Казалось, я просто ослепла от слез. Голос диктора я слышала сквозь вату. Напомним, Кай Стоунем также являлся самым молодым в истории конгрессменом штата Нью-Йорк, а также баллотировался в Сенат. «Мы будем держать вас в курсе событий». Трой Стоунем отказался комментировать ситуацию – Другие члены семьи Кая Стоунема сейчас находятся за пределами Америки. Кай Стоунем был холост. «Меня трясёт. Я плохо помню, как оказалась дома. Водитель Акса подобрал меня на мосту, запихнул в машину и повез домой, пока я кричала на заднем сиденье, не дыша от боли. Сдирала с себя кожу, кусая костяшки пальцев. За две минуты я прошла все семь кругов ада, сгорая от боли. Все наши моменты. Каждое слово Кая... что было высечено на сердце, горели, причиняя обжигающую грудную клетку боль. Если бы только я сделала что-то иначе, если бы на его грубость ответила объятием, удержала, остановила его, сделала бы что угодно, если бы он всего лишь не сел в машину. Я не верила, смотрела на телефон и ждала его звонка, игнорируя звонки от Акселя, Валерий и родных. Свернулась калачиком и крепко прижала к себе Пушу, которая все это время была со мной. Кошка жалобно мяукнула, и я увидела, как блестят ее глаза, словно она переживала мою боль. «Пуша, скажи, что это неправда. Умоляю тебя, сделай что-нибудь». Шепчу я, надеясь на то, что в кошке запечатлена божественная сила, которая повернет время вспять. «Отмотает лишь на двенадцать часов». Еще двенадцать часов назад все можно было бы исправить. Ещё можно было сказать в очередной раз, сказать, как я люблю его. А теперь уже нет. Я вою так сильно, что заглушаю внезапно раздающийся стук в дверь. Дрожу, не понимая, кого принесло ко мне в такой момент. Я никого не хочу видеть, никого, кроме Кая Стоунома. Господи, я не смогу без него. Пожалуйста, пусть это будет он. Пусть с ожогами, пусть в обличии Дэймона. «Как угодно! Только пусть вернется ко мне!» С растянутой футболкой и красным лицом я открываю дверь, предварительно глядя в глазок. На миг передо мной мелькает дорогой пиджак и рубашка, и в сердце зарождается такая больная, нереальная надежда на то, что это Кай. Но это не он. Мои губы дрожат, когда я вижу на пороге Джеймы. Его обычно каменное лицо выражает соболезнование и сочувствие мне. И видно, что и ему больно. Он был верен своему боссу. «Скажите, что это неправда, умоляю! Скажите, что он жив! Что это глупая постановка! Что это просто...» Внутри меня настоящее землетрясение, которое обволакивает каждую клетку тела. Голова разрывается от криков и слез. Эмоциональная боль длится 12 минут, Лейла. Остальное — наш мазохизм. Я начинаю сомневаться в правдивости этой фразы, потому что знаю, что мне не хватит даже 12 лет, чтобы отойти от этого. «Успокойтесь, мисс Харт», — просто произносит от Джейме, «но я уже не могу остановиться». «Скажите, что это неправда!» «Умоляю, скажите!» Держусь за косяк, падаю на колени, наплевав на удар о паркет. Бью себя в грудь, позволяя Джейме увидеть мою агонию. Он опускается ко мне. «Неправда, да?» «Мисс Харт». Поэтому я и пришел. Он старается быть спокойным, но и его голос дрожит. Дело в том, что Барт и Стелла сейчас за пределами Штатов, и я... Мне... нужно было... Нет, нет, нет, нет! Опознать тело невозможно, но я видел. Нет! Истошно кричу я, вырываясь, пока джеймы старается меня утешить. Невозможно опознать тело. Мой любимый, мой малыш... Не могу себе представить, что мое сердце, моя душа, моя жизнь в виде него сгорели дотла. Так что опознать невозможно. Может, это не он? Это не он! Если опознать невозможно!» Медицинская экспертиза все таки показала обратное. Я захлёбываюсь слезами, уже не в силах даже кричать. Это была моя последняя надежда. «Я хочу к нему! Хочу к нему! Отвезите меня к нему!» «Мисс Харт там. Вы не захотите на это смотреть?» Мне плевать! Я люблю его! Я не знаю, как буду жить без него. Сердечная боль вновь помешала вдохнуть, и я почти потеряла сознание от этой агонии. Вам нужно успокоиться. Я принес вам лекарство. Хорошее и успокоительное, и вот это. Джеймс взял мою ладонь и вложил в нее что-то тяжелое, холодное и блестящее. Мой кулон, что подарила мне кай. В средние века путан клеймили «Радуйся, киса, я не настолько жесток, чтобы следовать правилам своих предков. Я клеймил тебя отпечатками своих рук. И этим», — нашептывает из воспоминаний Голоская. «Я бы так хотела отмотать время назад, в тот самый вечер, когда он отдал мне этот кулон. Я бы прошла с ним все от начала и до конца. Снова, зная, как будет больно и не раз. Зная, как будет сладко». Что бы ни происходило, я бы выбирала его, и этот путь снова и снова. Даже если бы знала, что навсегда потеряю его, я бы вернулась в тот день и прожила с ним нашу историю вновь. Насладилась бы каждой секундой. Постаралась бы все исправить. Я люблю его. Живу и дышу каем стоунемом. На том мосту сегодня сгорело не одно сердце, а два. Джейм, и поэт меня успокоительным, и мое состояние становится. Безжизненным, пустым. Пульс настолько медленный, что на меня находит нереальная слабость. Внешне это никак не проявляется. Нет истерики, нет слез. Я просто лежу и смотрю в потолок, пока пуша мяукает вокруг меня в надежде успокоить. Я просто лежу и задыхаюсь. Кулон Кая сдавливает мою шею, и я вспоминаю, как это делала его твердая и уверенная рука. Встаю, падая на пути к столу. Сметаю с него какие-то ненужные, даже черту бумаги. Еле, передвигая пальцами по клавиатуре, я записываю всю свою боль, как научил меня Кай. Кнопки, влажные от новой порции слез. Сколько всего мы прошли и испытали, и все было зря. Понимаете, зря. Но я бы прошла все это еще раз, если бы только могла вернуть время. Время, как оно беспощадно и безжалостно, как сильно оно все меняет! Когда-то в порыве гнева я и сама желала Каю мучений, а теперь я бы хотела прожить с ним долгую, полную его безумия и моих истерик жизнь, и мне плевать, кто бы и что про нас сказал. Кто бы осудил меня и сказал, что я просто тупая идиотка, которая выбрала мужчину, для которого изначально была товаром. Но мне все равно. Когда-то я написала о том, что хочу испытать такую любовь, которая сохранится в моем сердце до самой старости, такую любовь, которая сделает мою жизнь значимой. Кайстоум сделал мою жизнь значимой: научил любить, научил отдавать себя без остатка и никогда не соглашаться на меньшее. А еще он научил меня принимать эту любовь от него. Я и сама не замечала, как часто отворачивалась от людей, закрывалась в себе, боясь кому-то открыться и довериться. Он тот, с кем я чувствовала себя нужной и никогда не была одинокой. Он отдавал себя полностью, каждую частичку, и тьмы, и света внутри него. И я не смогла показать, что моей веры хватит на то, чтобы побороть что-то внутри него. Кай был прав. Нас разлучила только смерть. «Милый, я так сильно тебя люблю. Я знаю, ты никогда этого не прочтешь. но ты тот, кто подарил мне крылья. Настоящие крылья, которые были у нас с тобой на двоих. Не забирай их, пожалуйста. Не забирай.